но потом увидел, что пятно расползается, а крот сочится из живота Грейвольфа. Он протянул руки, чтобы подхватить великана, но тут в глубине независимости прогремел еще один взрыв. Корабль сотрясся. Йохансон налетел на Эновика, а Грейвольф свалился за борт. «Джек!» Эновик упал на колени и подобрался к краю платформы. Индейец лежал на сетке, под ним бушевало море. «Джек, дай руку!» Грейвольф не пошевелился. Он лежал и смотрел на Эновика, Зажав живот руками, крот струилась сквозь пальцы. Вандербильд! Проклятая свинья! Он попал в него! «Джек, все будет хорошо! Дай мне руку, я тебя вытащу! Сейчас мы все!» К нему подполз на четвереньках Йоханссон. Эновик лег на живот и попытался дотянуться до сетки, но она была слишком далеко. «Приподнимись как-нибудь!» — попросил Эновик. «Нет, лежи! Я сейчас спущусь и подниму тебя! А Сигур вытянет!» «Брось ты это!» Трудом выдавил Грей-вольф. Джек, так лучше. Вот только не надо этих киношных штампов, прикрикнул Эновик. — Леон, друг мой, я сказал нет. Изо рта Грей-вольфа вытекла струйка крови. Леон! Он улыбнулся и вдруг весь огняк. Потом рывком приподнялся, перевалился через край сетки и упал в волны. Лаборатория Рубин больше ничего не видел и не слышал. Его затопило водой из танка, но водная масса снесла с него громоздкую полку. Он неожиданно освободился и сел, отфыркиваясь. Слава богу, — думал он, — худшее позади. Воды в симуляторе было недостаточно для настоящего наводнения. Когда она разлилась по всему помещению, ее уровень оказался не выше метра. Он протер глаза, где жили. Рядом с ним плавало мертвое тело одного из солдат, Второй облушенно поднимался из воды где-то сзади. Ли не было. Они его бросили. Рубин сидел в воде, недоуменно глядя на закрытую дверь. — Надо выбираться. На корабле что-то взорвалось. Может, они уже терпят бедствие. Он хотел встать, но тут вода начала светиться. Заметались молнии. Он сообразил, что из танка вышла не только вода. Он попытался подняться на ноги, но поскользнулся и упал навзначь. Голова оказалась под водой.